Часть первая. Вступление. Глава первая. Среда, 6 января, 20 часов 40 минут. На полгода раньше. Романско-Ремарская граница, окрестности Тирона, Республика Рамма. Дорогой сынок, я уже очень далеко. Хотя твоего дома меня отделяет всего 600 километров. Как и все, я постоянно задумываюсь, не билет ли это в один конец. Меня преследует мысль, что я не успею исправить свои ошибки, так что пишу тебе и буду писать в каждую свободную минуту. Мы едем в составе громадного конвоя, который приближается к границе с ремарком, а я яростно стучу по экрану своего коммуникатора. Голова то и дело ударяется о брезент, и я растираю руки, поскольку тут далеко не тепло, мой дорогой. «Сперва напишу тебе, как случилось так, что мне пришлось уехать». В 10 утра 30 декабря жандармерия вручила мне повестку в миротворческие силы. Когда я приехал попрощаться с родителями, твоя бабушка, с которой ты не знаком, начала плакать и носиться туда-сюда. Дед давал последние наставления, а мне пришлось вернуться, быстро собраться и решить пару дел. Своего овчара-кракса я отвез тёте Белли. «Думаю, тетя бы тебе понравилась, она в самом деле симпатичная». Я попрощался с ней и дядей, вернул двоюродному брату несколько сотен, которые был ему должен, и забрал пылесос из ремонта. На экспресс из города Рамма до Бельдона успел в последний момент. Пришлось мчаться с высунутым языком, словно какой-то зверь из мультика, представляешь? Поезд отходил в 5.30 утра в канун Нового года. «Когда-нибудь ты увидишь, сынок, что люди любят развлекаться». На перроне и в купе царило праздничное настроение, а я, сидя в поезде, воздерживался от участия в новогоднем празднестве. Неподалеку от Бильдена, на базе Сиракус проходило формирование пятого контингента МСАРР. Еще до того, как я явился на комиссию, молодой лейтенант извинился передо мной за столь срочную мобилизацию. Какой-то капрал сломал на учениях руку и требовалось найти замену, Я служил в войсках территориальной обороны и заявил, что готов участвовать в миссии. Все бумаги уже год лежали у них, и жребий пал на меня, мой малыш. чертова 30 декабря. Потом были проверки и недельная подготовка, а еще позже назначение в первый полк. Другие готовились здесь уже месяц, так что мне было слегка не по себе, будто я переехал в другой город и поменял школу. За эти несколько дней я успел познакомиться самое большее с несколькими парнями, «Привет, привет, откуда ты старик?» и немногим больше. Я прочитал врученный старшиной приказ «Третий батальон пехоты, девятая рота, взвод быстрого реагирования, третье отделение». Мне выделили четырех человек Пурича, Гауса, Дафни и Ротта, с которыми я обменялся несколькими словами в последний день подготовки. Пришлось быстро наверстать упущенное. Сержант Голя, принявший наш взвод, кажется мне вполне разумным человеком, Приятели называют его «малыш», поскольку росту в нем всего метр шестьдесят с небольшим, но все слушают его без лишних возражений. Может, виной тому сломанный нос или шрамы на щеках от боксерских поединков. Так или иначе, он вызывает доверие, и иметь такого за спиной весьма неплохо. Помни, сынок, что мужчины узнают не по глазам или рукопожатию, его узнают потому, говорит ли он правду и сдерживает ли свои обещания. На привале сержант присел к нам и принялся травить байки. Он говорит, что принимал участие в освобождении Ремарка, а потом в первой и второй миротворческой миссии, во время которой был ранен и отправлен на родину. Теперь он едет в третий раз, и у него нет никаких иллюзий, что эта война грязная. «Осторожнее с клещами, блядство еще то!» — хрипло повторяет он. «И не лазить по разным дырам без глушилок!» «Если кого-нибудь за этим поймаю, будет, блядь, толчки голыми лапами чистить». «Так точно, господин сержант!» «Без особого энтузиазма отвечаем мы». Кто-то говорит, будто на юге Ремарка якобы живут дикари, которые едят своих врагов. Кто-то еще добавляет, что читал о проклятых местах, которые туземцы обходят в панике или отдают им почести. «Можно заблудиться в пустыне и не вернуться домой?» «Я чувствую, что с меня хватит». И чтобы не слушать дальше всю эту болтовню, надеваю наушники. Конвой застревает в страшной пробке. Приходится остановиться. Мы спрыгиваем с машины в нескольких километрах перед пограничным переходом. Кухня выдает горячий суп, а вдали за деревьями виднеется настоящий палаточный городок, густо освещенный фонарями. Промежуточный лагерь для беженцев, котором повезло пробраться в Рамму. Некоторые из них живут тут уже пять лет. Сперва им помогала Нина, мать моего Томаса. Я ненавижу ее за то, что она забрала моего сына, хотя в том есть и моя вина. Я сам идеально все испортил. Нина была волонтером в фонде мира, и я искренне сочувствовал ее работе. Но у Тирона есть одно преимущество. Приятный климат, несколько градусов тепла посреди зимы. Когда я уезжал из столицы, меня провожал мороз и грязный снег на тротуарах. Четверг, 7 января, 6 часов, 5 минут. Окрестности Йонна, провинция Курман, Северный Ремарк. На границе мы несколько часов поспали, а теперь стоим в пригороде Йонной и снова ждем как идиоты. Сержант говорит, саперы уже час что-то выковыривают из путепровода впереди. К тому же система управления нашей армией не идеальна. Тут царит настоящий хаос, когда дела обстоят иначе, чем хотелось бы командованию. «Мы злимся, что для нашей транспортировки не воспользовались самолетами». Однако генерал Доминик Сальте, главнокомандующий МСАРР, объявил доктрину видимости и с энтузиазмом притворяет ее в жизнь. «Мы должны находиться как можно ближе к гражданским, а наш вид должен вызывать панику среди врагов. Самолеты забирают домой четвертый контингент, а в конвоях через оккупированную страну едет пятая смена. Благодаря этому создается впечатление, будто нас больше». Конвой тянется на много километров, занимая половину покрытого выбоинами шоссе. Темная змея состоит из грузовиков, полевых скорпионов, легких транспортеров и орудий Кормакс, которые везут на длинных прицепах. Машин снабжения и цистерн с топливом, перекрашенных в зеленый цвет, я даже не считаю. Кое-где виднеются также микроавтобусы охранной фирмы Tiger Кло» и пикапы со специализированным оборудованием. По другой стороне дороги движется местный транспорт. Ремарцы ездят на старых автомобилях, часто носящих на себе следы войны. У некоторых разбиты фары и помяты кузова. Вдоль конвоя кружат патрули охраны, не подпуская к нам сбежавшихся из окрестных деревень зевак. Через бурые поля и пастбище тянутся группки детей, рассчитывая получить какую-нибудь еду. Все они в лохмотьях, многие хромают, у некоторых нет кистей или рук целиком. «Это все увечья из-за мин», — говорит капрал Лотти. Ребятишки лазают по руинам, надеются найти там что-нибудь пожрать или ходят в лес по дрова. Мины повсюду. готанцы по дурости все тут засеяли клещами. В окрестных лесах до сих пор полно этой дряни. «У нас ведь есть глушители и ловушки, можно бы их поставить», — говорит Гаус. «Кто будет впустую тратить на них такую технику?» Я хлопаю его по спине. «Сам подумай, парень». «Станет наше правительство выделять миллионы, чтобы у маленьких ремарцев все ручонки были на месте?» «Ну так, блять, зачем мы туда едем?» «Потому что получили приказ», — спокойно отвечает сержант. «Если мы не наведем порядок в ремарке, нас и дальше будет захлестывать волна беженцев. Ремарцы обожают резать друг друга, так что наиболее предприимчивые предпочитают бежать. Хотите иметь у себя толпы этих черножопах?» Вопрос повисает в воздухе. Раздаются свистки командиров, и те, кто успел выйти из грузовиков, поспешно запрыгивают обратно. Суматоха продолжается всего несколько минут, после чего мы трогаемся дальше на юго-запад. Часть конвоя остается в порт -Саиле, чтобы укрепить миротворческие силы в столице Ремарка. Но большинство солдат и техники, в том числе моя рота, поедет дальше на юг, в город Харман. Два батальона пехоты, первый и третий, расквартированные на базе «Эрде», на востоке Хармана, понесли самые большие потери и пополнялись чаще всего, что не внушает оптимизма. У нескольких парней, после того, как они получили назначение, случился небольшой нервный срыв. Однако большинство пребывает в боевом настроении, распевают песни или играют в стрелялки на коммуникаторах, а потом хвастаются друг перед другом, сколько хедшотов у них на счету и какой у них заебательский левел. Какая-то паранойя, сонно думаю я. После пересечения границы в голове царит пустота, будто после успокоительного. К счастью, чем дальше на юг, тем теплее. В это время года в Хармане самое меньшее 15 градусов выше нуля. А я настолько терпеть не могу зиму, что предпочитаю переносить жару и горячий ветер пустыни, чем чувствовать, как у меня промерзает задница. Сержант Голя, уже бывавший на юге, не разделяет моего восторга, раз за разом повторяя, что там больше всего мятежников и вообще ситуация скорее говёная. Я видел в Сиракусе учебные фильмы о партизанах Гарсии и гадейцах-самоубийцах, так что догадываюсь, о чем он. Воскресенье, 10 января, 8 часов, Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. Мы стоим по стойке смирно на плацу. База Эрде огромна. По сути, это кусок пригорода, окруженный стеной, укрепленные и переделанный в место пребывания наших войск. Мы занимаем старую фабрику сельскохозяйственных тягачей, десятка полтора домов, бывшее профессиональное училище и выставочный салон, в котором размещается штаб. Слышится зычный голос командира первого пехотного полка. седого, но крепкого и широкоплечего, опаленного солнцем полковника Хербста. За ним стоят все офицеры, командиры трех батальонов, рот и специальных подразделений. На мачте развивается полковое знамя, скрещенные мечи на синем фоне и что-то вроде срущего орла. Полковник Хербст приветствует нас от имени командования миротворческих сил армии Республики Рамма, благодарит за патриотизм и желает успехов в стране наших соседей. Он говорит о местной общественности, которая наверняка ценит наши старания, а также о большой ответственности за мирное развитие Ремарка. Интересно, кто писал ему всю эту хрень? Наконец он переходит к нашим врагам, то есть обычным бандитам и партизанам Эвана Гарсии, в основном гадейцев и арейцев, которые борются за вывод романских войск и создание независимого совета служителей культа. Солдаты! «Уверен, что пока ехали сюда, вы видели масштаб разрушений, которые принесла этой стране война с готанцами. Безжалостный враг, руководимый коммунистической диктатурой, атаковал слабое и терзаемое внутренними раздорами княжества Ремарк, чтобы завладеть его природными богатствами и многовековыми достижениями. Сломив оборону ремарцев, готанцы бомбардировали города и села». используя обычное оружие и оружие массового поражения и поставив себе целью истребить ремарское население. Наши войска, геройски сражаясь, победили их и изгнали из этой страны далеко за пустыню Салатх. Мы вернули ремарцам их достоинство и дали шанс на спокойную жизнь. И хотя мы заплатили за это высокую цену, заплатили кровью наших солдат, мы гордимся, что республика Рамма в течение многих веков стоит на страже мира и демократии. Он откашливается. Однако в Ремарке имеются религиозные культы и преступные организации, которые во имя мафиозных интересов подстрекают местное население на действия против нас. В настоящее время войска Готта, которым мы перебили хребет, уже не представляют серьезной опасности. «Главной проблемой являются скрывающиеся среди дружественного нам общества террористы, с которыми мы решительно боремся». Эффектная пауза. «Когда взглянете им в лицо, не постесняйтесь спросить, где они были, когда настоящий враг постучал в их двери? Что они сделали для своего народа, когда гатанцы стреляли в женщин и детей?» а их самолеты сбрасывали на больницы и школы снаряды с химическим оружием и засыпали города гомеостатическими минами. Спросите, схватились ли они тогда за оружие и выступили против врага или укрылись в храмах, молясь богам за свою жалкую жизнь? Полковник окидывает взглядом плац. Или... Нет, солдаты! Не пытаетесь понять мотивы, которыми руководствуются террористы. Когда они встанут на вашем пути, повалите их на земь и втопчите в песок. А если потребуется, без какой-либо жалости застрелите. Не стесняйтесь использовать автоматы и кулаки, ибо вы выступаете в защиту угнетенных и в защиту демократии. «Так точно, господин полковник!» — ревет почти тысяча глоток. Воздух кажется наэлектризованным от всеобщего возбуждения. Солдаты полны уверенности, что победят и что убить врага – благородный поступок. Я не видел подобной уверенности в глазах ветеранов, покидавших базу в день нашего приезда, зато заметил усталость и обветренную кожу. Я думаю об этих людях, слушая последующие выступления, и мне хочется пить. Понедельник, 11 января, 10 часов 40 минут. Сегодня особый день. «Мы в первый раз едем в патруль». Четыре «Скорпиона», весь взвод быстрого реагирования девятой роты, набившийся в бронированные машины, выезжает с базы Эрде, направляясь в сторону городского центра. «Раньше у нас не было возможности приглядеться к этой стране, и мы таращимся в буквальном смысле на все подряд. Цель миссии — проверить обстоятельства взрыва на заправочной станции в районе Сахо». Кто-то подложил заряд в один из ожидающих в двухдневной очереди автомобилей. Наверняка погибли гражданские, понесены существенные материальные потери, а толпа охвачена паникой. Ситуация достаточно серьезная, но мое внимание привлекает мусор. В предместе Хармана его полно. Груды бумаг, коробок, пластиковых упаковок и биологических отходов облепляют обочины и площади, заполняют канавы, покрывают красную землю. Местами так жутко воняет, что приходится поднять стекла. Хотя сержант Голя приказал ехать с открытыми окнами и смотреть во все стороны. На крыше машины сжимает приклад МГ-2, стрелок моего отделения, Даниэль Пурич. Лицо его почти полностью замотано тряпкой. То и дело, бросая взгляд наверх, я вижу, как он каждые несколько минут протирает защитные очки и громко чихает. Увы, ему придется привыкать. Нам всем придется привыкнуть к дерьму. Скорпион ведет рот, а я сижу рядом с ним. Во время подготовки нам говорили, что это самое опасное место. Большинство айдиков взрывается с этой стороны машины на уровне передней дверцы, и пассажира, несмотря на броню, разносят в клочья. Поэтому я не сижу сзади. По крайней мере, в начале миссии следует показать парням, что у меня железные яйца. Я потею от страха и болтаю по радио. Водяная блоха и Гаус сидят сзади, всматриваются в каждый камень на обочине, в каждого человека, мимо которого мы проезжаем, стиснув зубы и судорожно сжимая в руках МСК. Они готовы выстрелить в старика, толкающего тележку с капустой, в козу, щиплющую траву у дороги. Неплохо! Такими они и должны быть. Я возвращаюсь к своим наблюдениям. Ремарк? Странная смесь прекрасных домов и сооруженных на скорую руку хижин. Хаос застройки усиливают расставленные повсюду лотки с овощами, одеждой, шкурами, инструментами, рыбой и неизвестно чем еще. Харман не пострадал во время войны столь сильно, как Порт Саил, но нам постоянно встречаются руины, которые не успели убрать после войны. Иногда виден разбитый фонарный столб или сгоревшее дерево, торчащее вверх, словно черное культя. Мы проезжаем мимо многоквартирного дома без единого стекла в окнах и груда обломков высотой в 3 метра. Люди одеты совершенно по-разному. В темные длинные плащи, в разноцветные куртки или свитеры или в некое подобие вышитых платков. Иногда мелькает белая или пурпурная мантия служителя культа. Мы едем достаточно быстро, так что подробности я пока не замечаю, но все здесь выглядит слегка потрепанным и не складывается в единое целое. Чем ближе к центру, тем плотнее становится движение, и приходится прокладывать себе дорогу клаксонами. Машины, по большей части труппы 20-летней давности, послушно съезжают в сторону, а группы людей разбегаются в панике. Первое, что бросается в глаза, множество пешеходов, переходящих улицу наискосок и перебегающих дорогу прямо перед машинами. От постоянного торможения начинает тошнить и ребить в глазах. Но, с другой стороны, тротуарами пользоваться они тоже не могут, поскольку те заставлены лотками и опрокинутыми мусорными баками. «Ну и бардак», — замечает Гаус. «Как бы тут какую-нибудь дрянь не подцепить?» «Нормально, да, Маркус? Сифак и в могилу!» «Неужто потрахаться надумал?» — спрашивает водяная блоха. «Сосредоточьтесь на дороге, блять, обрываю я их беседу. «Расслабились уже?» «Мордой тяпка и вести наблюдение!» Сержант Голи сообщает по радио, что на одной из боковых улиц слышны выстрелы, но приказывает ехать дальше. Сейчас мы не будем выяснять, кто стрелял в кого. У нас другая задача. Этим займется обычный патруль, парни из третьего взвода. Мы сворачиваем на аллею Гвоздик, одну из главных улиц города, и видим километровую очередь машин, ожидающих бензина. Мы с еще большим трудом протискиваемся через эту стояночную полосу, Все больше людей лезет нам под колеса, но в конце концов добираемся до небольшой площадки, на которой стоят три распределителя и разбитый контейнер для персонала. Топливо должны привезти завтра. Так гласит надпись на преграждающий проезд цепи. Хорошо, что Пурич немного знает Ремаркский и способен перекричать шум двигателя. Сержант приказывает выйти из скорпионов второму и третьему отделениям. Первая и последние машины должны ждать развития событий. Второе отделение состоит почти из одних ветеранов. Не понимаю, почему нас не перемешали сильнее. В моем отделении только старший рядовой рот второй раз участвует в миссии, у остальных нет опыта. Одно дело — кататься на полигоне и читать инструкции, и совсем другое — понять этот мир и не сойти с ума. Никогда не пойму армию. Сержант вылавливает из группки зевак ремаркского полицейского и подходит к нему с переводчиком. Разговор становится нервным, я вижу, как наш командир все сильнее размахивает руками. Возвращается он изрядно разозленным. «Не было никакого теракта», — говорит он красный от ярости. «Те болваны из полиции думали, будто это бомба, а на самом деле какой-то придурок из обслуги бензоголонки сам себя случайно взорвал в контейнере. Решил закурить, а рядом оказался протекающий газовый баллон. Труп уже забрала скорая». «Великолепно». Капрал Норман сплевывает на улицу, хотя в ремарке это вроде бы запрещено. «Почему разведка не послала дрон?» «Потому что старые отправили на техосмотр с четвертым контингентом, а новые, блядь, еще не активировали». Отвечает Голи и приказывает нам собираться. «Хорошо, что у этих черножопых нет бензина!» — замечает кто-то из второго отделения. «Все, взлетело бы на воздух!» Первый патруль оказывается ошибкой. Хвастаться по возвращении на базу будет нечем, но мы о том не жалеем. Возвращаемся другим путем, чтобы не искушать судьбу и объехать пробки. Первый скорпион сбивает одичавшую собаку. Я вижу, как костлявая зверюга убегает между домов, хромая на сломанную лапу. Вторник, 12 января. 20 часов 25 минут. Вечерами начинается всеобщее помешательство, иначе не назовешь. Звонки, чаты, длинные мейлы девушкам, невестам, женам, родителям, родственникам и знакомым, приятелям по кварталу и любовницам с работы или прочим отчаявшимся душам, которые больше всего на свете нуждаются в информации о том, чем мы сегодня занимались, что ели на обед, сколько градусов тепла на улице и не натирает ли нам в паху. Солдаты сидят за компьютерами и стучат по клавиатуре с наушниками в ушах, шмыгая носом, или бродят с коммуникатором по коридорам, ища хоть какого-то уединения. После подобных разговоров они наверняка размышляют о том, не изменяет ли им девушка, не начали ли дети прогуливать уроки, не растратила ли жена заначку на черный день, и в самом ли деле выздоровел маевшийся животом пес. За несколько дней столь многое может случиться. «Я недоверчиво качаю головой. Сам я не пишу писем и не звоню». Отцу сказал, что дам о себе знать по приезде в Харман, и отправил ему короткое сообщение. «Это пройдет», — говорит сержант Голя, сидя под навесом столовой и потягивая вместе со мной и капралом усилием безалкогольное пиво, единственным преимуществом которого является низкая температура. Вернее, пройдет, на него всех». «Ни одного удар хватит, когда какой-нибудь доброжелатель пришлет ему фотку друга с его собственной невестой. Ему сразу же захочется вовне очередной отпуск. Но большинство остынет на здешнем солнце. Это я вам обещаю». «А можно спросить, вы женатый, сержант?» «Уже 15 лет с одной и той же мигерой. с кривой усмешкой отвечает Голя. «Она только и ждет, когда объявит набор в очередную миссию, чтобы я поехал и привез немного денег». У нее свой парикмахерский салон, но можете мне поверить, парни, эта стерва стричь умеет только бабки. Обе дочери такие же, а сын еще хуже. Постоянно сидит на толстой жопе и играет. Вообще, блядь, из дома не выходит, когда меня нет. А в скольких миссиях вы были? Спрашивает Усиль. Это пятая, если считать прошлый год. Тогда я сидел за самой границей в Йоне и охранял конвои с гуманитарной помощью. Два раза был легко ранен, один раз мне даже хотели отрезать ногу, но я как-то выкрапкался. Но хер с ним, не хочу об этом говорить. Сейчас просто сказка, парни. Три года назад у нас на вооружении были хеклеры, которым приходилось ленты прикручивать в магазины, чтобы те не выпали на бегу. Я что-то читал об этом, киваю я. А я, Маркс, видел, как такое случалось. Мы оклеивали ленты-автоматы. делали из силикона уплотнители для очков поскольку те пропускали пыль а скорпионы 100 вообще были просто хламом с броней тоньше бумаги так что приходилось приваривать к ней вырезанные из мусорных контейнеров железо а потом мы молились чтобы айдики нам жопу не оторвали заебись комментирует усиль и идет за очередной мочой с нулем процентов но 200 ки и 250ки тоже не безопасно «Тридцать пошло на металлолом после теракта во время четвертой миссии», уверенно говорю я, поскольку еще в раме знакомился со статистикой замены техники. «А ты весьма осведомлен, сынок. Сержант Голя смотрит мне в глаза. Но лучше не высовывайся с подобными откровениями. Кто-нибудь может пойти к Костину или Мюллеру и изящно им настучать. Мы друг друга поняли, Капрал?» «Так точно». «Хорошо». Сержант делает последний глоток и оглядывается в поисках усилия. «Где этот Петер, мать его? Не вижу его у стойки. Наверное, пошел отлить. Тогда я тоже пойду. Приятно было побеседовать. Надо кое-что почитать перед сном. На следующей неделе буду вести с вами занятия по тактике. Лейтенанту неохота языком работать. Черт бы побрал Остина, Мюллера и всех этих офицеров, которых из жопы вытащили». Я смотрю вслед уходящему сержанту, чувствуя себя слегка пьяным. От солнца, усталости и напряжения, которое не покидает нас даже на секунду. Через несколько минут возвращается Усиль, удивляясь, что мы остались одни. Мы говорим о вчерашнем патруле, но беседа не клеится. В конце концов поднимаем задницы и присоединяемся к Ларсу Норману, который направляется в сторону бывшего общежития. У рядовых и младшего командного состава там казармы.